Глава 5 Алекс. Дом оказался поменьше, чем у моего отца, но тоже не маленький. Комнат 10 точно наберется, а может и 12. Это уж как повезет. Домработница у моих родителей вроде легко со всем справляется. Но мне уборка этого особнячка уже не казалась простой. В просторном холле внимание привлекла огромная хрустальная люстра такого вида, будто ее притащили из театра. «Там этот сияющий кошмар реально был бы больше к месту, чем в обычном, пусть даже большом доме». «Инесса Эдуардовна любит порядок», – продолжал управляющий, перехватив мой взгляд. «Поэтому весь хрусталь нужно будет перемывать и протирать до блеска раз в неделю. Максимум раз в десять дней. То же касается и окон. Бывают же на свете такие маньяки чистоты». Да я к себе в квартиру вызываю мойщиков окон максимум пару раз в год. По-моему, Инессе Эдуардовне не мешало бы подлечиться у психиатра. Тут попахивает каким-то диагнозом. А стены снаружи мыть не нужно? – не удержался я. Нет, только в самом доме, там, где поверхности моющиеся, – невозмутимо ответил дед. Я обязательно все вам покажу и более подробно изложу ваши обязанности, если Инесса эдуардовна что вы подходите на эту должность. И я сдержал смешок. Должность. Это звучит гордо. Требования хозяйки дома однозначно не соответствуют зарплате. Любой нормальный человек, ищущий работу, уже сбежал бы отсюда, не дожидаясь собеседования. А вот и гостиная. Когда я учился бальным танцам, помещение для занятий было примерно такой же площади. А нас там вальсировало человек 20, если не больше. Вот и паркет, и зеркало почти во всю стену от пола до потолка с позолотой. Тоже как будто принесли с этих занятий. Так и кажется, что сейчас зазвучит какой-нибудь вальс Штрауса или Чайковского. Мебели толком нет, правда. У дальней стены скромно притаился белый кожаный диван. На подоконниках целый ботанический сад. А окон тут. Окон в гостиной пять. Интересно, сколько их всего в доме? Люстра в чудовищном зале выглядит еще роскошнее, чем в холле. Не дом, а царство стекла и хрусталя. И все это великолепие положено постоянно мыть. А где же хозяйка, поинтересовался я? Управляющий поднес к уху мобильник и голосом дворецкого из английского кино произнес. Инесса Эдуардовна, это Родион Петрович. дом работник ожидает вас в гостиной. Да уж, сюда стоило приехать. «Хотя бы, чтобы посмотреть на этот цирк». И как мадам не заставила Петровича надеть белые перчатки, выглядело бы еще смешнее. В отдалении зацокали каблуки, шаги быстро приближались. Для пожилой женщины походка слишком резвая и решительная. Через несколько секунд в гостиную ворвалась энергичная дамочка гораздо моложе, чем я представлял. На вид я дал бы Инессе Эдуардовне лет 35, не больше». Агрессивного вида брюнетка с прямыми распущенными волосами до лопаток, поджатыми губами и высоко задранным подбородком. Такая худая, что ее хочется накормить чем-то особо калорийным. Помада красная, ногти под цвет помады и хищно-заостренные. Взгляд карих глаз надменный. И как она умудряется смотреть свысока, когда даже на каблуках ниже меня ростом? Родион Петрович, вы пока можете быть свободны. Она коротко кивнула управляющему и грациозно порхнула к белому дивану. Я проводил деда взглядом. «Так и хочется подарить Петровичу носок, как домовому эльфу. Хотя, возможно, управляющего здесь все устраивает». «Александр, я ознакомилась с вашими рекомендациями», — сообщила дамочка. «В общем и целом мне понравились отзывы вашей работодательницы». Я даже не сомневался. Лариса еще в универе составляла для друзей прекрасные резюме и рекомендации. «Напомните, почему вы ушли с предыдущего места работы?» – продолжала хозяйка дома. Я сдержала усмешку. «Сесть мне, значит, не предлагают. Прислуга должна знать свое место». «Интересно, как бы разговаривала Инесса, будь она в курсе, кто я такой на самом деле». «Ладно, пусть играет в «Даму высшего света». хотя этот спектакль и на полусвет не потянет. «Насколько знаю, причина должна быть указана в рекомендациях», ответил я, пытаясь вспомнить, что Лариса насочиняла по этому поводу. «Муж ревновал к вам хозяйку дома?» Инесса чуть заметно улыбнулась. «Надо же, статуя оживает!» «Могу сразу сказать, что здесь подобная ситуация исключена. Почему вы выбрали профессию домработника?» «Профессию?» Да это вообще не профессия. Во всяком случае, для мужчины. Наверное, вести хозяйство – мое призвание. Я старался сохранить серьезный вид. Я люблю готовить. Люблю чистоту. Говорят, что я неплохой организатор. Призвание – это прекрасно. Инесса остановила рассеянный взгляд на моих бицепсах. А скажите, что вы думаете, глядя на мою гостиную? Нет, всему есть предел. У меня язык не повернется похвалить этот кошмар. Скорее всего, я и так не прошел бы у дамочки собеседование. Это не гостиная, отрезал я. Танцевальный зал, может быть, место для занятий спортом, но не гостиная. Вы дали правильный ответ, она милостиво кивнула. Я недавно вернулась в город и не знала, что за стану в этом доме. Инесса страдальчески закатила глаза. Мой брат хозяйничал здесь, как хотел. И вот результат. Как только будет готов дизайн-проект, Родион Петрович закажет новую мебель для первого этажа. Стоп. А вот это уже вопрос по моей части. Неплохой заказик может получиться. Эх, жаль, что я здесь не как глава отдела продаж. Вы уже обращались к дизайнеру? в Какую фирму? Спросил я, прикидывая, как можно получить этот заказ. Вариант просто отправить к Инессе Эдуардовне Дэна сразу отпадал. Будет как минимум странно, если человек заявится без приглашения, фактически с улицы, и представится заместителем главы отдела продаж крупной мебельной фирмы. Пока еще нет. Я хотела бы найти надежную компанию, так что изучаю предложение. В следующие несколько минут я привычно разливался соловьем, рекламируя нашу продукцию. Буквально за руки себя держал, чтобы тут же не показать на своем относительно дешевом смартфоне, купленном специально для сегодняшнего маскарада, фотки наиболее удачных проектов. Каталог продукции и рекламные фото в телефоне домработника выглядели бы странновато и вызвали бы у хозяйки дома вполне логичные вопросы. «Звучит интересно», – задумчиво сказала Инесса. «Откуда вы знаете об этой конторе?» «Конторе?» Да у нас самое крупное предприятие в регионе. Да и в масштабах страны фирма занимает не последнее место. Впрочем, Инессе нет до этого дела. Ее, как любого заказчика, больше интересует качество, сроки и цены. Некоторые знакомые туда обращались. Тут я даже не соврал. Вот, кстати, у Ларисы всеми комнатами занималась эта фирма. У какой Ларисы? Инесса нахмурилась. Да, увлекся, признаю, не подумал. что я у Лары якобы дом работничал и по привычке назвал хозяйку по имени. Хотя в чем проблема? Не все любят, когда их величают по имени и отчеству. У Ларисы, у которой я работал до этого, решительно сказал я. Хм, с чего бы это муж ревновал? Инесса усмехнулась. Ее взгляд снова остановился на моих бицепсах. А какие-нибудь фотографии с места прежней работы у вас остались? Хотелось бы представить, в каком стиле... Фирма может сделать мебель на заказ. Мне для этой комнаты понадобится индивидуальный проект. И, возможно, не только для нее. Да в любом стиле мы сделаем все, что надо. Тем более тут светит недешевый крупный заказ. Помимо штатного дизайнера, есть еще несколько, с которыми мы сотрудничаем по договору. Среди них наверняка найдется тот, кто создаст для нС Эдуардовны дизайн-проект гостиной ее мечты». «Я не фотографировался в доме, в котором работал», – заставил я себя ответить. Показывать фото с предыдущего места со стороны домработника было бы некорректно. «Но могу попросить хозяйку прислать фотографии мебели для образца. Или, например, съезжу за каталогом и привезу сюда кого-нибудь из отдела продаж». «Лучше всего будет притащить к Несси Дэна, раз самому нельзя действовать, и проценты от вознаграждения поделить пополам». «Пожалуй, вы мне подходите», – проронила Инесса. В ее взгляде появился интерес. «Испытательный срок – месяц. Сейчас Родион Петрович покажет вам дом, а потом можете позвонить в эту фирму, пусть кого-нибудь пришлют. Насколько я понимаю, в такие организации совсем не обязательно ехать самому». «Понятно», – я кивнул. «И не произносите при мне этого слова». Инесса недовольно поморщилась. Ясно и понятно говорят только те, кому больше нечего сказать. Я предпочитаю развернутые ответы: Да, перед экскурсией по дому занесите сумку в свою комнату. а когда осмотрите поле вашей деятельности, сварите мне кофе, эспрессо, без сахара. На плите или на песке? Я старался, чтобы в голосе не прозвучала насмешка. Я бы не удивился, если бы мадам, со всеми ее причудами потребовала кофе сваренный на песке. как в дорогой кофейне». «На песке?» – с интересом переспросила Инесса. «Я вижу, ты действительно профессионал. Таких изысков пока не нужно. На кухне есть кофемашина. После экскурсии по дому я подробно объясню твои обязанности». «Видимо, я показал себя подходящим холопом и заслужил, чтобы ко мне милостиво обращались на «ты». А вот кофемашина – приятный сюрприз». Посмотрим, как долго я смогу здесь продержаться. Желательно просидеть в безумном белокаменном замке, хотя бы до подписания договора Инессы с нашей фирмой. После того, как я закинул свою сумку в небольшую комнату для прислуги, дед Родион неторопливо и обстоятельно принялся показывать мне дом. Особое внимание он уделил демонстрации хозяйственных помещений на первом этаже. Скоро моя голова загудела от переизбытка ненужной информации. Как обычные тетки-домработницы во всем этом ориентируется Тряпки для пыли, тряпки для пола, швабра для пола, швабра для окон, тряпка для окон, батарея каких-то чистящих средств. Опять-таки, для окон, для пола, для посуды, для чистки труб, от жира, для духовки и еще для всякой ерунды. Средства для стирки, тоже целая куча. У меня рядом со стиралкой обычно стоит пачка какого-нибудь... первого попавшегося в магазине порошка. Если порошок не справляется, химчистка в помощь. А тут голова идет кругом при взгляде на батарею из пакетов с порошками и разнообразных пластиковых емкостей для жидких гелей. Создается ощущение, что каждую вещь надо стирать в отдельном растворе. Отбеливатель, пятновыводитель, порошок для белого, для цветного, какая-то жидкая дрянь для черного, для деликатной стирки, антистатик, освежитель. Но главным кошмаром этого дома оказалась кухня. Тут были такие вещи о существовании которых я раньше не подозревал. Ладно кастрюли и сковородки разных размеров с ними все понятно но вафельница Кому в современном мире нужна вафельница? этих вафель в любом кондитерском отделе полно, причем разных видов только выбирай. Пароварка – это вообще что? Зачем она нужна и чемей давней отличается от того, что готовят в кастрюле или сковородке. Вот еще какой-то блендер, напоминающий орудие пытки. Мясорубка. Но тут все понятно, кроме одного. Как ее собрать? Я в жизни этим не занимался. Такой подлянки я не ожидал. Когда ехал сюда, я был уверен, что обязанности домработника окажутся гораздо проще. Понятно, что вылечу отсюда с позором в самом ближайшем будущем. Но пока придется хотя бы... Попытаться выполнять новые обязанности. Ладно, интернет мне в помощь. Раз уж на работе разбираюсь с целым отделом продаж, то с мясорубкой тоже как-нибудь разберусь. Вспомню детство. Чем не конструктор лего? В кофемашине я обрадовался как родной. Тут, по крайней мере, ни одного вопроса не возникло. Знакомая техника. У меня дома почти такая же стоит. Я задал нужную программу, сделал барыне ее эспрессо на 4 зерна, это мне уже дед Родион подсказал, и потащил чашечку на подносе в гостиную. Инесса восседала на чудовищном белом диване, нога на ногу, покачивая ножкой. «У тебя есть водительские права?» Дама прошла с задумчивым взглядом по моей фигуре. «Есть». Я вручил работодательнице крошечную чашечку кофе, как будто из набора кукольной посуды, да и серебряный поднос ей соответствовал, не намного больше моей ладони. «А стаж вождения у тебя какой?» не отставала Инесса с откровенным интересом, разглядывая мои плечи. «Восемь лет. Вожу с 18 ответил я, прикидывая, что врать, если дама спросит, на каких автомобилях приходилось ездить. «То, на чем я с 18 лет катался, ни одному домработнику и во сне не приснится». «И спортом занимаешься?» уверенно продолжала Инесса. «Каким именно?» «Тэквондо», неохотно ответил я. «Очень, просто очень интересно!» Инесса заметно оживилась. «Я сейчас нахожусь в поисках телохранителя с совмещением обязанностей личного водителя. Понимаю, что ты сам рассчитываешь на другую вакансию, но, может быть, порекомендуешь мне кого-то из знакомых?» «Охотно порекомендовал бы себя, но условия спора не позволяют. Я бы с большим удовольствием катал Инессу по ее делам». чем позорился со швабрами и тряпками в особняке. «Пока нет вариантов, но я подумаю», – пообещал я, невольно представив э, в роли водителя-телохранителя Дэна или Влада. Дэн Байонесси точно подошел. «Прекрасно. Устраивайся в комнате и принимайся за работу», – дама хищно улыбнулась. «На ужин я хочу овощной салат и морской коктейль. Ну и бокал подходящего напитка». Деньги на расходы будешь получать у Родиона Петровича. Чеки из магазинов отдавать ему. Требования простые. Готовить нужно каждый день. Я не признаю вчерашнюю еду. Питание должно быть диетическим. Уборка, разумеется, тоже каждый день. Смена постельного белья раз в три дня. Стирка по мере необходимости. Белье должно быть хорошо проглажено. Мытье окон раз в 10 дней, но лучше раз в неделю. Я подавил нервный смешок. Действительно, какие простые требования. Когда в России отменили крепостное право? В каком году? Хотя Инесса, видимо, не в курсе, что его нет уже больше полутора веков. «Инесса Эдуардовна, а свободное время у меня будет?» Сдерживая усмешку, спросил я. «Выходные дни предусмотрены?» «Разумеется». Она царственно кивнула. «В начале недели будешь обговаривать со мной», Когда тебе нужно свободное время? Ну да, отпрашиваться, как малолетки, пойти погулять. Хорошо, хоть не надо отчитываться, куда иду и чем собираюсь заниматься. Представляю, как будут ржать Дэн и Влад. Диктофон для отчёта включён. Как только останусь один, отправлю им запись. Да, я тоже думаю, что свободное время нужно обсуждать заранее. Я широко улыбнулся. Проживание и питание здесь. «За мой счет, разумеется», – продолжила Инесса. «Родион Петрович выдаст тебе ключи от автомобиля, на котором ты будешь ездить за продуктами и прочими нужными вещами. Зайдем к нотариусу, он оформит доверенность. Твоя задача – следить, чтобы в доме всегда все было необходимое. Ну и не забудь позвонить в мебельную фирму». «Позвонить – это хорошо. Об этом я точно не забуду. Похоже, наслаждаться свежим воздухом». Мне на новой интересной должности пока будет некогда. Что там мадам желает на ужин? Овощной салат и морской коктейль. Хм, ну огурцы с помидорами я и без проблем нарежу. А вот над морским коктейлем мы с другом интернетом еще подумаем. А заодно одной над бокалом подходящего напитка.